Глава 26. Чужой. Под брезентовым навесом, где помещалась походная кухня, было уже не протолкнуться. Среди спасательниц Колосов заметил Олега Островских и его шофера. Под дубом стоял их мокрый джип. Чуть погодя, Островских пояснил ему, что как только в отделе стало известно о гибели Железновой и возвращении Гордеевой, он не выдержал и решил ехать в лагерь, чтобы лично быть в курсе событий. Но сейчас на него никто не обращал внимания. Все взгляды были прикованы к сидящей за дощатым столом Алине Гордеевой. Она пила горячий чай из алюминиевой кружки. Никита заметил, что она очень бледна и что, хоть и пытается не подавать вида, ей очень скверно. Куртка ее была вся насквозь мокрой и в глине. Но кроме этого, на груди виднелись еще какие-то бурые пятна. Приглядевшись повнимательнее, Никита понял, что это кровь. Складывалось впечатление, что они возникли от того, что Гордеева вытирала о куртку, испачканные в крови, руки. Кровь на своем начальнике экспедиции заметили все собравшиеся. На Гордееву были устремлены тревожные и вопросительные взгляды. Но задавать вопросы начала она сама. «Я могу на нее взглянуть?» — спросила она Лизунова. Голос ее был спокоен, но было видно, что говорить ей очень трудно. Да, конечно, тело в скорой. Его уже извлекли из провала, но в морг пока еще не увезли, ответил тот. Во сколько, по мнению вашего эксперта, она умерла? Приблизительно между часом и тремя ночи. Вдва ее уже не было в палатке, я пошла ее искать. Гордеева отодвинула кружку и достала сигареты. Лизунов поднес ей свою зажигалку, сел рядом на лавку. «Расскажите нам все по порядку, Алина Борисовна», — попросил Колосов. «Что тут было после того, как мы уехали?» Время было позднее, а день предстоял трудный. Мы легли спать. Гордеева посмотрела на спасательниц, словно приказывая им не вмешиваться и не комментировать ее слова. «Женя легла, но я уже говорила, она была подавлена», Сильно переживала за свой прежний промах. И, видимо, в отличие от меня, так и не смогла уснуть. Решила доказать, что может преодолеть все свои так неожиданно возникшие страхи. Я проснулась в два часа ночи от холода. Уходя, она неплотно закрыла полог палатки. Я включила свет и увидела, что Жени нет. Нет и кое-какого снаряжения. Я сразу решила. Она в одиночку отправилась на седьмой маршрут, чтобы произвести там первоначальную разведку и утром огорошить нас новостями, доказав, что она... «Извините, Алина Борисовна, извините великодушно, но тут все тайное уже стало явным», — перебил ее Колосов. «Почему вы решили, что она ушла одна на маршрут, а не перебралась в другую палатку, к вашему проводнику, например?» Женя оставила мне опознавательный маяк, где ее искать. Это наше с ней изобретение — использование стойких ароматических масел. Под землей запахи слышны на большое расстояние. Это может весьма выручить, когда у вас вдруг погаснет лампа. Тогда можно ориентироваться не только по голосу напарника, но и по запаху. У нас с ней целый язык сформировался. На этот раз она оставила возле моего изголовья пузырек с экстрактом эвкалипта. «А это значит, я иду вниз. К тому же я...» Гордеева вдруг запнулась. Короче, я сразу поняла, что она взялась разыгрывать из себя первопроходца Левингстона. С ней раньше такое случалось. Неадекватная реакция. Я оделась, взяла снаряжение и пошла ее искать, к тому выходу, который мы планировали осмотреть утром. «Почему же вы никого не разбудили?» — спросил Никита, отметив, что рассказ Гордеевой в деталях весьма отличается от показаний Шведа и Майи Арчеевой. «Так и бывает. Одно и то же событие разными свидетелями в силу чисто личных причин излагается по-разному. К этому, правда, трудно привыкнуть, а еще труднее не брать это в расчет. Я просто хотела вернуть ее». Я подумала, что нагоню ее по дороге. До того входа в Сьяны было довольно далеко. Я не думала, что она успеет начать туда спуск. Значит, вы уверены были, что искать Женю нужно именно на седьмом маршруте. А почему именно там? Никита вспомнил, что уже задавал этот вопрос проводнику. Господи, там же был эпицентр этих идиотских суеверий, этих бредней. Гордеева обвела взглядом своих соратниц которая с некоторых пор бродит у нас тут, а я знаю, знала ее, и хорошо себе представляла, что она будет делать, чтобы преодолеть себя». «То есть спустится одна ночью в подземный ход, где, по легенде, обитает призрак?» Колосов смотрел на Гордееву. «А мы нашли ее в трех километрах от этого места, у входа в большой провал. М-да. Алина Борисовна, что за пятна на вашей куртке?» «Откуда они? Объясните, пожалуйста». «Разрешите, я все по порядку расскажу». Она сунула в рот новую сигарету, и Лизунов снова щелкнул зажигалкой. Колосов заметил, что он не сводит с гордеевые глаз и как-то странно молчит, не участвуя в допросе, что было для пылесоса совсем нетипично. «Было очень темно и моросил дождь. Я решила идти по шоссе, это был самый простой путь туда». Я думала, что им воспользуется и Женя. Я шла быстро и скоро добралась до моста возле Александровки, начала спускаться к ручью, как вдруг услышала сзади шаги. Кто-то крался за мной по кустам. Я крикнула, посветила фонарем и... Гордеева затянулась дымом. Я не знаю, кто это был, но он дико вскрикнул и шарахнулся в кусты. Я побежала за ним, но он исчез из виду. В кустах под мостом оказался ход, это было то самое место, что вы мне показывали тогда на карте, Никита. Этот неизвестный юркнул туда с проворством ящерицы, и я, я честно признаюсь, в ту минуту позабыла про Женю. Я решила выяснить, кто же это такой и куда ведет ход, протиснулась в горизонтальную штольню, и там был жуткий запах — При свете фонаря я увидела полуразложившиеся останки какой-то птицы. Кажется, вороны, пух, перья. А тот, кого я преследовала, быстро уползал вниз по ходу. Я слышала, как шуршит глина. И я поползла за ним. Штольня то сужалась, то расширялось В некоторых местах я с трудом протискивалась. Но потом ход расширился настолько, что я могла подняться и быстро идти. Того, кого я преследовала, я не видела, только видела тень. Слышала его шаги, ощущала эту вонь. Впечатление было, что кто-то не мылся год или два. В одном месте я наткнулась на камень и потеряла равновесие. Когда начала руки отряхивать, они были липкие и в крови. Кровь была и на камне, но на мне ни одной царапины не было, это была не моя кровь. И в этот момент, она посмотрела на Лизунова, я вдруг осознала, в какую ситуацию попала. Место было мне абсолютно незнакомо. Ход не раз уже разветвлялся на отдельные коридоры, а в спешке я позабыла пометить боковые штольни. Я поняла, что заблудилась, и тут вдруг у меня погас фонарь. Наверное, сели батарейки, я в спешке позабыла проверить. У меня были свечи, но пока я шла под дождем, спички отсырели, и я никак не могла их зажечь. Я сунула коробок под мышку и решила подождать, и тут в темноте я вдруг услышала... Шаги и какое-то хрюканье, что ли, странные звуки, нечленораздельные. Кто-то словно кружил вокруг меня в темноте. Я начала кричать, ругаться. В такие моменты лучше вести себя наступательно и агрессивно. Чиркнула спичка, и она, слава богу, зажглась. Я никого не увидела, но поняла, что всего минуту назад кто-то был рядом со мной. На выступе камня я увидела следы крови, словно кто-то опирался рукой и испачкал. Я сразу же повернула назад. Меня никто не преследовал, но идти было трудно. Несколько раз я сбивалась, возвращалась. Я проплутала там почти весь остаток ночи и утра. Когда выбралась на поверхность, был уже день. К счастью, я вышла там же, где и начала спуск. У входа я снова заметила воронье перья и консервную банку с какими-то объедками. Вот, пожалуй, и всё. Кого я преследовала, не знаю, но точно это было не животное. Под навесом воцарилась гробовая тишина и нарушил ее взволнованный голос Олега Островских. «Так, ребята, что ж мы тут сидим, прохлаждаемся? Может, бульдозер подогнать и разрыть этот ход? Я сейчас же договорюсь насчет машины». И все разом загалдели, точно плотину прорвало. Колосов увидел возле Островских шведа. Заметила его и Гордеева, и... Их взгляды встретились, и швед отвернулся. «Э, нет», — подумал Никита. Много ты нам, дамочка, наговорила тут, чему сразу и не поверить, но о чем то все же умолчала. — Ну, теперь я могу взглянуть на нее? тихо спросила Гордеева. — Я вас провожу, Алина. — Лизунов поднялся. Они пошли по полю к скорой, и Лизунов на ходу что-то горячо объяснял своей спутнице. У него снова прорезался дар оратора. — Что все это может значить, как по-вашему? — спросил Колосову подошедший Олег Островских. — Прошу извинения, что не приехал тогда. Сердце в постель уложило. Так что все-таки у нас здесь творится, а? — Пока не знаю, — ответил Никита. — А насчет бульдозера этого, Олег Георгиевич, серьезно? — Думаю, до такой крайности не дойдет, но все же кое-какая техническая помощь потребуется. Через четверть часа вернулся Лизунов. Она хочет побыть рядом с ней, — сказал он. — Пусть побудет, какая женщина Никита. Это ж надо. Я таких еще не встречал. Такая выдержка, смелость, присутствие духа. Одна организовала преследование, спустилась под землю. — Ты ей поверил? — спросил Колосов. — Я? — Лизунов закурил. — Я ей... «Какая она красивая, Никит, спортсменка. Из Питера сама, родители у нее живы. Отец — профессор университета, она мне сейчас сказала. А сама тоже кандидат наук преподает». «А еще что-нибудь она тебе сказала?» Колосов смотрел на Лизунова. «Например, не уточнила характер своих взаимоотношений с погибшей?» Лизунов смотрел в сторону скорой, бросил только что раскуренную сигарету. Она сказала, что, когда пошла Железнову искать, первым делом заглянула в палатку к проводнику. Так вот, Шведова там не было. Палатка была пустой.